Тяжело дыша, она оперлась на стол, умолкла и прикрыла глаза. «Сиолян, суд ждет твоего признания», — пробасил Ди. Студент молчал, словно громом пораженный. «Это все она. Она погубила меня», — качая головой, прошептал он, затем едва слышно. Стражники заставили его опуститься на колени, он хрипло заговорил. «Да, я убил торговца Г. Но, говорю вам, это она все придумала. Я хотел лишь ограбить дом. Там в гостинице все издевались надо мной, говорили, что я ни на что не гожусь. Я приметил дерево возле стены дома Г и решил, что оттуда перелезть через стену и проникнуть внутрь будет просто. И тогда я им всем носы утру, у меня будет куча золота». Месяца два назад я выведал услуг, что Гэя несколько дней не будет дома. Перелезть через стену оказалось действительно легко. Вхожу в дом, шарю в темноте, и вдруг натыкаюсь на женщину. Перепугался я до смерти. Моё первое дело — и такая невезуха. Мне-то говорили, что в той части дома в отсутствие хозяина никого не бывает. Ну, как она сейчас завопит, — думаю я, — хватаю её и зажимаю ей рот. Тут как раз луна вышла. Смотрим мы друг на друга. И я ее грозно так спрашиваю. Говори, мол, где деньги лежат? Чувство губы ее шевелится под моей рукой. Ну, я и разжал ей рот. И думаете, она испугалась? Нисколечко. Она рассмеялась. Ну вот, провел я с нею всю ночь. Перед рассветом она меня отпустила и еще денег дала. Студент замолчал и потер лицо. «Ваше молчание, госпожа г будет воспринято судом, как согласие со сказанным», — произнес Ди. «Вы хотите что-нибудь добавить?» Не сводя глаз со студента, женщина устало качнула головой. «Продолжай», — приказал судья. После я стал приходить к ней постоянно. По ее словам, муж ее был очень богатым, но скупым, и денег ей почти не давал. Ключи от сейфа он всегда держал при себе» и потому она не может давать мне больше денег. Я сказала, что мне мало. Тогда она сообщила, что у него в сейфе на крайний случай хранится 200 кусков золотом, и если мы расправимся со стариком, то с этими деньгами сможем уехать вместе куда-нибудь подальше отсюда. Я возразил, что 200 золотых деньги, конечно, немалые, но и убийство — вещь нешуточная, что торопиться некуда, и надо все продумать хорошенько. Она все приставала... Говорила, будто ненавистна ей такая жизнь. Ну, я и придумал хороший план. Я дал ей мышьяк и велел подмешивать понемногу в чай мужу, чтобы у него начались боли. И другой порошок дал, чтобы эти боли успокаивать. А старый пень ха, слюни распускал, как, мол, здорово она умеет облегчать его страдания. Сам виноват. Не надо было брать в жены такую распутную бабу. У госпожи Г вырвалось сдавленное восклицание, но студент, как ни в чем не бывало, продолжал. Он тут на днях, она мне заявляет, что астролог, мол, предупредил мужа про то, что пятнадцатый опасный для него день. «Все это глупости», — говорит она, «но в этот день мы сможем спокойно осуществить свой план. Все тогда решат, что старик задергался и покончил с собой. И вот она уговаривает его устроить ужин» а перед этим дает ему добрую дозу мышьяка. Тем временем я перелезаю через стену, и она отсылает слуг в другое крыло, якобы для того, чтобы они помогли с подготовкой к званому обеду. Мы с ней отодвигаем кровать, я рою яму, а затем переставляем постель на прежнее место, затолкав под нее землю и плитки, и ждем. Я был вне себя от страха, а она хоть бы что, спокойная, холодная, словно рыба. Слышим? Идет. Я прижимаюсь к стене. Старик вошел, и тут она сладким голосом произносит. «Кажется, тебя очень опять мучают боли, милый. Сейчас я дам тебе лекарство». А он ей «Спасибо, дорогая. Ты одна заботишься обо мне. Друзья только потешаются над моим недугом». Поверх его плеча она глядит на меня и кивает. Я прыгаю и всаживаю ему в спину нож. К счастью, кровь совсем немного. Мы снимаем с него одежду, и тут из его рукава выпадает запечатанный конверт. «Может, это деньги?» — говорит она, и отдает его мне. Мы запихиваем тело старика в короб для одежды, заклеиваем его и опускаем в яму. После я засыпаю всю землей, укладываю на место плитки, и мы снова передвигаем кровать. Я уж собирался надеть его платье. И тут она обнимает меня и просит, чтобы я занялся с нею любовью. «Некогда», — говорю. «Ты что, спятила?» Надеваю его шапку, а она говорит. «Луна высоко, тебя могут узнать». Берет ножницы и вжик меня по лбу. Кровь как брызнет. Ну, и размазал ее по лицу и выскочил в сад. Когда те в павильоне меня увидели, я бросился к обрыву и прыгнул в реку. Я родился в доме на берегу, с детства плавать умел, и реку знал хорошо. Правда, вода была ужас до чего холодная. А я, к тому же, в теплой одежде. Так что был рад радешенек, когда нашел место, где кусты спускались к самой реке. Я вылез на берег, бросил в воду шапку старика, затем забрался в кусты, отжал его платье и снова надел. Юнец обернулся и с торжествующим видом посмотрел на толпу. Наблюдавший за ним Ди понял, что описание собственных подвигов заставило его забыть про страх. Он наслаждался тем, что наконец воплотил в жизнь свою давнюю изуверскую мечту. Стал в глазах всех опасным бандитом. Судья уже узнал все, что хотел, и мог теперь с чистой совестью оборвать студента и перейти к вынесению приговора, но решил дать ему высказаться до конца. Мальчишка действительно убил беззащитного, немощного старца. Однако же Ди был убежден в том, что на преступление его толкнула женщина. «Да, в мире существует множество других, более гнусных злодеяний, чем простое убийство», сказал себе Ди и с отвращением подумал о том, что предстоит ему после судебного заседания. Между тем студент сделал глоток чая, лихо сплюнул на пол и продолжал свой рассказ. «В гостинице я открыл конверт, а там никаких денег, только какая-то записная книжка с расчетами». Подумал, потом покажу ей, может, она сообразит, где ее старый козел запрятал еще деньги. Открыли мы сейф, а там пусто. Никаких тебе 200 золотых кусков. Вот тогда бы мне дураку и догадаться, что она меня кинула. Так нет же. Я ей еще и дом обыскивать помогал. Показываю записную книжку, а она ни ухо ни рыла не понимает». Говорит, будем искать, а если не отыщем, она, мол, продаст дом, продаст все свои цацки, и мы уедем вместе. Ну, ладно, думаю, все одно мне этот городишко осточертело, ехать так ехать. Запродам ее в бордель, может, хотя бы один слиток золота за нее выручу. Хоть и не больно молодая, но дело свое знает, спору нет. Вернулся в гостиницу. Книжку ту записную сначала выбросить хотел, а потом подумал, может, когда ей пригодится». Попросила тамошнюю служанку припрятать ее для меня. А то мою-то коморку постоянно обыскивают. Ну, а девчонка-то давно на меня глаз положила, так что согласилась».